Александр поражен. Его святейший стой правду читает самой глубине его сердца. Ибо уже давно задумал он создать эквивалент Полиэфкта или Аталии с целью показать на парижской сцене мученичество еще более ужасное, чем пережитое миссионерами в Китае. Григорий XVI как будто заинтересовался. И как же будет называться ваше произведение «Каллигула»? Сюжет столь глубоко религиозный, что на следующий же день Александр был арестован двумя карабинерами, препроводившими его вплоть до границы папского государства. Париж 1836 -го. Министры грабят страну. На их места берут таких же, и все повторяется. В феврале во главе правительства Тьер сменяет Деброгли, уступив затем место Моля и Гизо в сентябре. а так или иначе, и легитимистская оппозиция в полном развале с момента смехотворной эпопеи с герцогиней Берийской. Банапартистов как бы больше не существует, и будущий Наполеон Малый потерпит крах 30 октября в своей попытке поднять Страсбургский гарнизон. Революционеры были укрощены расстрелами тюрьмой. Умеренные республиканцы живут в режиме самоцензуры, Со времен сентябрьских законов о прессе король груша и луи филипповская буржуазия торжествует на фоне биржевой игры скандалов с финансами и недвижимостью самостейной индустриализации нищета рабочих достигает предела как сообщает префект полиции процент самоубийства среди них возрастает с пугающей скоростью В ряду прочего доклад комиссара полиции района Попенкур свидетельствует, даже представить себе невозможно, какие лишения испытывают рабочие. Они продали или заложили все свое имущество, даже орудие труда. Лишенные жилья, проданного за ничтожную цену, они уютятся в страшной тесноте в самых дешевых ночлежках. Они по уши в долгах, кредит их, исчерпан И, однако, потребность в чтении неуклонно растет. Конечно, закон Гизео 1833 года поместил начальное образование целиком под контроль духовенства. Но вместе с тем, сделав начальное и среднее образование обязательным в каждом округе и коммуне, Он заставил в значительной степени отступить неграмотность. При реставрации безграмотными были две трети взрослого населения. В 1848 году окажется, что 65% новобранцев умеют читать. И этот процент грамотности мужского населения на самом деле гораздо выше, поскольку молодые буржуа, как правило, уклоняются от призыва, покупая себе Замену. Отсюда процветание читальных залов, и Александр покупает один из них для матери своего сына Лауры Лабе, которая, следовательно, расстается со своим швейным делом. Другой характерный признак – появление новой прессы в результате упрощения типографской техники. В 1836 году Дютак основал «Лесайг», который за несколько месяцев наберет 30 тысяч подписчиков. В то же время Жерарден начинает издавать «Лепресс», получившую в рекордно короткие сроки 20 тысяч читателей. Новые газеты стоят в два раза дешевле старых, благодаря огромному тиражу и предоставлению места для платной рекламы. И, разумеется, они не занимаются политикой, разве что биржевой. Несмотря на очевидную оригинальность сюжета, несмотря на музыку Луи Александра Петчини,